Тот откашлялся, прочищая горло. «Да, конечно, будут. А как же? Таков английский обычай? Да. А каков порядок наследования? Наш сын унаследует перед принцессами Маргаритой и Марией, однако наши дочери наследуют после них. Она нахмурилась. Отчего так?» Сначала учитывается пол, потом возраст, сначала первенец мальчик, потом другие сыновья, потом дочери по старшинству. Главное, чтобы в Англии всегда были принцы-наследники. У нас нет традиции правящих королев. Королева может править ничуть не хуже короля, — отозвалась дочь Изабылы Кастельской. Только не в Англии, — возразил Генрих Тюдор. «Но наш старший сын станет королем, когда вы умрете?» Со свойственной ей прямолинейностью переключилась она на то, что интересовало ее сейчас сильнее всего. «Надеюсь, я еще поживу немного», — сухо сказал он. «Да, конечно, сир, но когда вы умрете, наш сын, если он будет, сможет наследовать?» «Нет, после меня королем станет принц Гарри». «А я думала, — нахмурилась Каталина, — вы можете назначать наследника по своему выбору. Разве нельзя передать престол нашему сыну?» Король покачал головой. «Гарри, принц Уэльский. Он станет править после меня». «Разве он не был обещан церкви?» «Теперь уже нет. Но если у нас будет сын...» «Нельзя ли отдать Гарри ваши французские владения или Ирландию, например, а нашему сыну Англию?» Он издал короткий смешок. «Нет, нельзя. Это значит развалить мое королевство, которое досталось мне с таким трудом и которое я как могу сохраняю». «Оно перейдет Гарри и по праву», — сказал он, но увидев, что Каталина огорчена, добавил — «Дорогая моя, ты будешь королевой Англии, не самого плохого места в Европе, королевство, которое выбрали для тебя твои родители. Твои сыновья и дочери будут здесь принцами и принцессами. Чего ж тебе больше?» «Я хочу, чтобы мой сын стал королем», — напрямую ответила она. «Этому не бывать», — пожал он плечами. Она отвернула голову и даже отошла бы, если б ее ладонь не оставалась в руке короля. Тот попытался перевести все в шутку. «Каталина, душа моя, мы еще не женаты, у нас нет сына, а мы ссоримся из-за ребенка, который даже не зачат». Тогда в чем же смысл этого брака? Бросила она, в который раз выказав присущей молодости всепоглощающий эгоизм. «В том, чтобы утолить мою страсть», — мог бы сказать он, но ответил так, чтобы она поняла. «Как? В чем?» «В том, чтобы ты воплотила свое предназначение и стала королевой». Однако такой ответ показался ей недостаточным. «Позвольте, государь, я объяснюсь». «Видите ли...» Я надеялась стать королевой Англии для того, чтобы увидеть на троне моего сына. Я рассчитывала, что получу влияние при дворе хотя бы такое, каким пользуется ваша мать. У меня есть планы. Я хочу выстроить оборонительные замки и военный флот, основать школы и университеты. Я хочу укрепить наши оборонительные рубежи на севере от шотландцев и защитить береговые линии от мавров. я хочу быть правящей королевой. Сколыбели меня воспитывали как королеву. У меня было время подумать над тем, что нужно сделать в этой стране, у меня обширные планы. Генрих поневоле расхохотался. «Это дитя. Девочка, ростом ему по плечо, рассуждает как государственный муж». «Звучит очень внушительно, дитя мое, но, боюсь, придется тебе смириться с тем, что на троне тут я, и я тут главный», — сказал он, отхохотавшись. «Это, видишь ли, мое королевство, и все здесь будет так, как я повелю. Не для того я боролся за корону, чтобы своими руками отдать ее девочке, которая годится мне в дочке. Твоя задача, душа моя, в том, чтобы родить мне детей», И детские — это пределы твоего мира.